Синий город Конккерн. Здесь на побережье есть город, в любви к которому признаются все. Его зовут синим городом по цвету рыбачьих сетей, опутавших его когда-то. Он окружен тяжелыми крепостными бастионами, его обдувают зимние ветра и поливают сумасшедшие бритонские ливни. Это Конкарна, или на бритонском Конккерн, бухта в Корнуае. Бритонском Корнуолле. Крупный рыбацкий порт привлекает летом множество туристов, приезжающих ради его белоснежных пляжей. Спрятанный за стеной город, окруженный гранитными валами, построенными в Средние века, настоящее сокровище для путешественника, почти остров с узкими улочками и вкусными ресторанами. Город образовался в Средние века из крепости, расположенной в устье Мороса. Он стал седьмым по величине французским рыболовным портом по тонажу выгрузки и наличию крупных верфей. Сегодняшний город, выстроенный в основном в XIX веке, вырос из окруженного крепостными стенами Вильклюз, закрытого города, построенного в XIII веке. Сюда приезжали художники и писатели. Им восхищался Гидема Пасан. Здесь происходит действие нескольких романов Жоржа Сименона, барышни из Канкарна и желтый пес. Закрытый город Вильклюс соединен с современным городом-мостом, а на другом конце – паромом до деревни Ланрик. Биоразнообразие океана – тема маринариума, витрины станции морской биологии, которая предлагает множество развлечений, включая сенсорный бассейн для детей. В августе в городе проводится ежегодный фестиваль синих сетей. Фестиваль, названный в честь традиционных «Синих сетей» рыболовецкого флота Конкарна, является праздником бретонской и кельтской культуры. Это один из старейших и крупнейших среди многочисленных кельтских фестивалей в Британии, куда приезжают тысячи посетителей. В 2005 году отмечали сотый фестиваль. Если вы хотите ближе познакомиться с рыболовецкой историей города – то отправляйтесь в квест по нарисованным на дороге знаком в виде синих сардин. Часовая башня старых бастионов смотрит далеко в океан. Там разбросаны острова Глинан, которые называют стражами. На островах нет ничего, кроме умопомрачительного, чистого песка и океана. Сюда регулярно бегают туристические пароходики, но острова зорко следят за погодой и охраняют Конкарну. Жители определяют погоду потому, хорошо ли видны вдали точки островов, как наползает на них дымка или собираются тучи. Художник XX века Сидней Лох Томпсон написал однажды, «У Канкарна неотразимый живописный характер, который так привлекает всех художников, что он известен как город 30 художественных мастерских и 30 фабрик по производству сардин». И это поистине неотразимый сплав кельтской культуры, рыбацкого промысла, средневековья и неповторимого духа Британии.